я буду вероятно как раз происходит то что я всегда говорю да то есть мой мозг уже к этому готов а, готов мозг следовательно после этого готовится психика к этому а то есть сначала озвучить а, прописать ну мы же все идем там там или еще где-то в Google в Google календарях ведем что у нас когда потому что если мы этого не будем делать это все рассыпется особенно когда у тебя перспективное планирование И, например, тебя просят, тебя просят о том, чтобы ты сказал, какие дни у тебя там ближайшие несколько месяцев свободы, чтобы тебя пригласить куда-то. тебя нужно все расписано по дням, где ты что ведешь, да. где ты сам учишься. Ну, это аналогичный день предстоит, это среда. То есть, среду я здесь сначала у вас до вечера, uh -huh. с утра до вечера, а потом я тут же бегу на английский язык, который у меня в 7 часов начинается. Uh -huh. И с 7 часов до 10 еще пошел по английскому. Вот. Ну да, 12 часов работы. Валюсина так работала у нас на дневном тренинге. Она день отрабатывала на тренинге, а вечером она шла на другие занятия. Алексей с дневных занятий приходил ко мне на вечерние. То есть это, в общем-то, такой ритм, он не удивительный. Так вот, когда ты это прописываешь, ты свой мозг уже настраиваешь на то, что в этот день ты не спишь весь день, там, да, или там у тебя не 4 часа, или 6 часов работы, а у тебя работа 12 часов. Соответственно, твой мозг влияя на психику, подсказывает в какой момент именно в этот день тебе переключаться возбуждение торможения, возбуждение торможения. То есть ты должен не через час, например, передохнуть да, и, соответственно, потом опять выдавать, а, например, через 5 минут сделать 30 секунд паузу, еще 5 минут, 30 секунд паузу, еще 5 минут. То есть у тебя вот эти вот два процесса, они происходят быстрее, чем... Ну, предположим, у людей обед, это обед, да, 60 минут. У тебя 60 минут на обед это большая роскошь. То есть ты э, там тоже приучаешь свой организм, поел, переварил, подумал, переключил, передохнул. То есть вот он в таком ритме живет. Но потом ты обязательно должен дать себе какой-то разгрузочный день, так называемый. То есть день отдыха, когда ты ни о чем об этом не думаешь. Потому что в таком ритме очень сильно влияет на память на твою то есть если ты, ты очень серьезно насыщаешься информацией ты не только ее даешь, ты от ее получаешь очень много информации поэтому, чтобы тебе мозг все перезагрузить после вот этого марафона нужен денечек разгрузки но это сложно вообще потому что мне меня как ШЗ, которая все время целыми днями только делает, что какие-то дела выполняет как проснулся, так и дела, и до вечера потом включил киношку, и во время киношки отрубился Я смотрю на то, что э, здесь, наверное, нервная система, конечно, играет значение, но, наверное, не, не такое решающее. Потому что мы способны управлять эмоциями, а значит мы способны. Еще же важный момент, какой? Удовольствие получаешь? Ты же не на каторгу пойдешь. Ты идешь на лайфстайл бизнес. Ты идешь на творчество в рамках профессии. А это очень здорово тебя энергетизирует. Причем, я уже говорил, даже если это в не имеет значения на этом Главное, что-то нравится. Да, да. За что? Потому что эмоции в этом плане они являются решения. Главное, чтобы штырило. Да, штырило, да. Если, если если не нравится, то сколько не прописывай, план и так далее, все равно. Если, если ты идешь, как это. Ну, я и говорю, что эмоции, если является, День так, вот. первый, часть, третья. После обеда. Дорогие друзья, я говорил вам о том, что после того, как у нас закончится перерыв наступит ваше время для работы, ваше время для выступления и что я сейчас хочу спросить, какое упражнение сделать? Какое упражнение сделать? Часть из вас что-то похожее делала, но в целом, в целом такого концентрированного, сконцентрированного опыта демонстрации себя, с такого концентрированного опыта демонстрации выбранной темы, вы еще не делали. Мы делали это частично в другой группе, в вечерней группе, но, да, делали это в описании моделей различных, но сейчас я хочу немножко в другую плоскость перевести. А именно... Каждому из вас сейчас мы возвращаемся потихонечку назад каждый раз, но уже с переосмыслением того, что мы уже проходили, и уже немножко в другом формате. Каждый из вас сейчас сделает следующее. Вы вот здесь вот, за исключением Анны, хотя она тоже, ну, почему нет, Это тоже ресурс быстрее, нога живет, да. Расскажите, расскажете. Про один из психотипов. Про один из психотипов. Психотипов 8, у вас пятеро. Причем вы расскажете про психотип, который я вам скажу. Какой нужно будет описать, Расскажете 2-3 минуты о нему, 2-3 минуты по времени. Но не просто расскажете. А расскажете по определенной модели. Сейчас я вам ее покажу. И второй момент. расскажите минимально используя профессиональные термины. Лучше вообще вы их не использовали, чтобы okay. профессиональный термин был только один – название психотипа. Все остальное простой язык. А как это? Не знаю. Для меня это ресурс. Не знаю как. А, Я просто заумными словами простой. люблю говорить. Да. Профессиональный термин – это экскурс из, из нашего. То есть, ну, если в табличке написано, что коммуникативный, это профессиональный термин. Да, профессиональный. А это если тип не? Профессиональный... Это бытовой термин. А если тип нервной системы, там быстрая, подвижная, да Про системы вообще не говорить. Это полностью профессиональный термин. Но и это еще не все. Вы будете говорить о структуре, которая называется sermon. То есть это определенная методика публичного выступления. Тоже такой небольшой аспект из тренерского курса что входит в структуру все равно? по сути 7 пунктов 7 пунктов сначала о чем идет речь называем о чем идет речь я расскажу вам про паранояло дальше Кратко описываю Параноявы Люди телеустремленные Ну и что? Зачем нам это надо? Знаешь паранояву? Поймешь, кто твой руководитель Но это уже китер. Секунду Дальше информация Более подробно Как выглядит параноява? Одеваются дорогие костюмы, выглядит неброско, но у них может быть какая-то одна дорогая вещь. Ручка, например, золотая, может быть какая-то брошь бриллиантовая, машина дорогая. Ну а поскольку они руководители, то приезжают, как правило, с личным шофером. Таким образом, краткий вывод. Вывод. Таким образом параноявы, люди сильные, волевые, целеустремленные и чаще всего это руководители. Дальше метафора. метафора. Представьте себе, что Вы хотите понять, парновял ваш руководитель или не парновял. Вот вы заходите в его кабинет, и если он вам дал для того, чтобы вы пообщались с ним всего две минуты, и за эти две минуты вы рассказали все максимально детально и конкретно, значит парновял. Если он смотрит на вас, оценивая, и может быть даже чуть-чуть Так снисходительно, это параноявство. Как это улучшит вашу жизнь? Дорогие друзья, если вы хотите возглавить компанию, если вы хотите открыть свой бизнес, если вы хотите, чтобы у вас была достойная команда, которая вас слушала, развивайте себе паранояльность. И кикер. Кикер это Короткий девиз, какая-то мотивационная фраза. Тикер фраза-мотиватор, которая человека вдохновляет, которая заряжает его, которая позволяет ему стирать все преграды и идти к достижению своей цели. Параноял – ключ к успеху. Вот По Серману я вам очень коротко, простым языком, я не использую, я даже слово эмоции не назвал ни разу, если обратили внимание. Я не назвал слово психотип, я не назвал слово нервная система, я не назвал слово какое там еще, господи. Ну никакое слово я там не назвал. Вот это вот коммуникативность. Я не назвал, я не назвал эмоцию презрения, кстати. Я сказал снисходительно. Я каждое слово. Ну, принципе, нет, то есть, я и даже это я старался упростить. Угу. Я с вами согласен. Я сначала, сначала хотел назвать презрение, но потом думал, а как еще можно найти... Помните, расширение модели мира? Mm -hmm. То есть приходят люди, предположим, которые вообще mm -hmm. ни одной секунды профальными не изучали. Возникает вопрос, вот то, что я сейчас им рассказал, им будет понятно про Парнояло, кто он такой? Понятно, да? Mm -hmm. Поэтому, ну параноял я уже украл, будешь уж извините. логично, ну, скорее всего, в заданиях паранояла уже не будет. Алексей, молодец. Ориентирован на будущее, да, по программе. Я вернулся в свое лоно, я наконец-то заговорил моим языком. Честно, как я пробило сразу. Только я держал себе, да, и понесло сразу. Но когда ты сконцентрируешься, можно переключаться на более мытовой язык. Это тоже я... Взял у Фрэнка Пюслека, модель сервона, модель публичных выступлений. По этой схеме строится любая презентация, абсолютно. По этой схеме строится хорошее, качественное занятие, любое, лекционное, семинарское, практическое. Это идеальная модель, которая ложится на любую структуру. По этой теме ты готовишься для переговоров там, угу, и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие друзья, сейчас я вам даю возможность подумать, Примерно представить себе, как вы будете выступать, как вы будете по этой структуре говорить. И сейчас я раскидаю вам психотип. А может быть еще усложнить задачу? Нет, то, как мы делали, ну то, что вот в роли там... Успеется, у нас же еще архетипы впереди, прокачка. В роли того-то рассказать про да, того. да успеется. <кх> да успеется. значит, Саша, говоришь про шизоида. Алексей, говоришь про имотива. Аня говорит про тревожно-мнительного Оля говорит про эстероида И Аня говорит про эпилептоидов То есть я распределю, кто про кого говорит Соответственно, вам давайте минут 5-7 на подготовочку Чтобы вы посмотрели там у себя, может, конспектор Может быть, посмотрели, вспомнили кто эти люди. Но я напоминаю, что любой психотип сначала мы встречаем по одежке, да, если она существенно значима. Внешний вид, общение, поведение, какая работа у этого человека является самой, наверное, востребованной, то есть почему он больше предрасположен, этот человек. Опять же, власть, не власть, исполнитель или руководитель, важно, что вы обращали внимание, не важно, что вы обращали внимание, семья важна, не важна, по ценностям вспомните. То есть, можно по той схеме, которую я вам говорил, да но, естественно, как-то не территория, вы можете по своей схеме об этом рассказать. на видео. Я люблю издеваться. Что, это, что? А? Ну, и что? Зачем я об этом говорю? Знаете, есть еще такое английское WTF WTF. What the fuck? Зачем вообще говорю? Да? Ну и что? Ну и что, ж, ты тут пришел такой красивый? Ты типа самый умный. Типа самый умный, да. И вот почему. Угу. То есть ты сам себя уже спросил, ну и что? А я самый умный, потому что я учился у лучших. О, ну ладно. Вот и, и это для всех очевидно. Ну, потому что я самый умный. Готов, Саша. Учи конспект. Метафрейм. Да я прям сходу готов. Это ты готов. Ты же третий уже. что-то забудется. Но то, как вы сами поработали, вы не забудете никогда. Уже. Всегда, вы всегда будете это помнить. Вот именно в эти доли секунд, в эти секунды, в эти минуты на самом деле формируется ваш навык. На самом деле вы в концентрированном виде получаете для себя то, на что уходят дни, недели, даже на тренингах. Даже на тренингах. То есть с учетом, что тренинги, они... Он упражнениями, и так далее. Но, когда сам выступаешь, то ты себя очень здорово архетипично развиваешь. Это все наша теневая сторона. Я могу вам сказать, что даже на связных ресурсных тренинг, э, тренингах приходят люди, подготовленные и отказывающиеся выполнять то, что вот, я прошу сделать они приходят это? риторический вопрос, я не знаю. Но когда по этой структуре, я помню, каждый из нас должен был описать пресуппозицию, да? Ну, например, по той, по той же самой структуре опиши, только уже с использованием терминов, например, пресуппозицию наблюдатель управляет системой, я поступал. Да? А другой сопротивление равно сила, а третий гибкость равна успешности, ну и так далее. Четвертый. Доверя бессознательно пятый, там, каждый имеет право обучение. Но потом дошло до одного молодого человека, и он, ну как я, как я говорю, весь из себя такой умный, но вот выйти он не вышел. Он пожертвовал сертификатом. То есть там сертификация, если ты что-то не делаешь, да, ты жертвуешь этим. То есть тебе уже не ставят то, что ты там не практик или мастер, тебе ставят просто обзор. Наблюдатель, Обзор. А кстати, здесь бы тоже бы неплохо такое вести, чтобы усложнить задачу. Все. все, было все. Да, да, да. Ну а как это, выход в ресурс? Все, все, все постепенно. Никто не готов. Просто. Да, да, да. Да, Каждое, э, да ну и, и, и каждый раз усложняет, ты должен иметь на это право. Угу. Если ты обратил внимание, ты же не один раз уже был, да? Усложнение идет постоянно. Ты это, наверное, наблюдаешь. Саша с прошлого года, ну вот Аня можно может бы наблюдать. Ну что ж, э, готовы, да? Как мы поступаем? Вы выходите сюда, я встаю вот туда, но встаю не просто, а встаю с ведюшкой. Встаю с видюшкой, да. Но она никуда не пойдет, это, да, в Ютубе выложено не будет, не переживайте. Нет, нет, не будет ни в каком Ютубе. Это просто, чтобы вы поработали под видео, это очень здорово вас подвигает. Я же вам говорю, что мы архетипы раскачиваем прямо буквально вот здесь и сейчас. И это еще не все. Это еще не все. Если вы думаете, что все... Это было бы очень мало. Да. После того, как вы выступите, кто-то из вас, я скажу другому, чтобы другой... Дал обратную связь высокого качества на выступление того, кто здесь находится. Что такое обратная связь высокого качества? Обратная связь высокого качества – это мнение твое на действие, на поведение, на выступление другого человека. Почему высокого качества? 80% времени ты говоришь о том, что у человека получилось хорошо, что он показал, что он продемонстрировал. И что ты для себя четко понял, что вот действительно объяснил классно. 15% времени ты говоришь о том, что он вот это вот использовал. Но было бы здорово, если бы использовал почаще. И 5% времени, что бы ты еще добавил от себя. Да, сейчас я объясню. Владимир Михайлович, вот вы рассказали про параноя. Вы описали то, что он застревает на цели, вы описали, что он статусно одевается, здорово все, что у него обязательно должен быть дорогой аксессуар. Очень хорошо было сказано о том, что параноял использует другого человека, например, что он приезжает там с личным шофером, что он несколько снисходителен другим людям. Вы говорили о процессе переговоров. И действительно, там, как он, то, как он оценивает собеседника, было отмечено. Вот хотелось бы, чтобы вы немножко побольше, поглубже рассказали, как ведет себя парнаял в переговорах. И э, скажите, пожалуйста, э, а, вопросов не задается? на обратную связь, обратная связь не дается. И я бы от себя еще добавил, как он выстраивает компанию, как он набирает персонал. Тун -тун -тун -тун -тун -тун -тун. вот это обратная связь высокого качества то есть большую часть времени все классно 15% было но я бы сделал почаще 5% не было, но я бы добавил вот, наверное вы хотели это, чтобы я показал да? Я, я хотела уточнить, а про жестику на это мы не обращаем выступающего? обращаем обращаю. Ну, вот да, да, да, да да. Все, да, да, да, да, да, конечно конечно конечно Ну а что? Голос на голос. Как выступление. Да, да, да. Совершенно верно. Да. Просто вы есть такая метапрограмма Врата сортировки. Да? То есть я рассказал про процесс, вы про человека. То есть вот у вас больше акцент на человеке, у меня больше на процессе, да, того как То есть вы говорите из своей карты, не надо тут перенимать. Вы говорите так, как в данном случае как вам удобно. Но карта не из территории. Да, потому что карта не из территории. Да. А, ну и что это еще раз? Ну, ну и что это? А зачем вообще я об этом говорю? Кому это интересно? Зачем? Зачем об этом? Ну вот ты вышел, ты сказал, я хочу рассказать о продояле, потому что он это психотип. Ну и что? Зачем мне это надо? И ты как бы уже отвечаешь на этот вопрос. Ты отвечаешь на этот вопрос. То есть ты говоришь о том, что эта информация вам будет полезна, потому что... Вам лучше об этом знать Так как Вы можете с ним столкнуться в жизни Именно поэтому я Вот это ответ на ну и что Потому что люди могут сидеть Вот так да? Потому что не сказал на ну и что А тут сказали, что нужно Фокус и Ну что ж Ваши дамы и господа. И первым начнет у нас Алексей. <звы> Смотрите, шпагалпу. Да, и выходим без шпагалпы. Нет, я это понял. Это не онлайн, тут я пишу в чате. Вот, кстати, года 2-3 назад я был бы вторым вот таким молодым человеком, который бы отказался от сертификата. Ничего. Ты уже прошел обучение, я уже поэтому. Ну да. Поехали. Так. О чем речь? Так, речь пойдет о. Одном из самых э, позитивных, добрых э, и любвеобильных псих, психотипов. Добавил. А, ну психотипов. Надо же предъявить аудитории. Психотипов это эмотив. А, краткое описание. А, если кратко описать э, да, данного человека, то это очень добрый очень любящий человек который готов слушать который всегда придет на помощь который цель которого наверное нести только добро в эту жизнь в отличие от многих других а почему это может быть для вас важно все могут столкнуться с такой вещью как ну, например для ребенка выбор учителя встает в выбор приходишь в школу Вот вы можете отправить к такому учителю, можете к такому учителю. Вернемся к данному человеку мотиву. Это лучшие учителя. Это добрые, это понимающие, это отзывчивые. Поэтому, когда вы выбираете для вашего будущего, для будущего ребенка, хорошее образование, обратите внимание, если вы увидите где-то эмотива. Если вы увидите, по внешним данным, это чаще всего широко раскрытый взгляд. Это люди, которые не перебивают это, которые слушают. Очень часто люди э, разговаривают подобной интонацией. Рассказывайте, как у вас дела, что хорошего, что нового. И слушают. Эти люди очень редко критикуют. Больше дают советы. В большинстве случаев каких-то критических ситуаций это первый человек, который придет на помощь. Это который человек придет и скажет, ну рассказывай. Чем помочь? Это люди самопожертвования. Если вы являетесь близким человеком, то этот человек пойдет на полное изнеможение, полную трату своих ресурсов ради вас. Почему важно иметь даже в друзьях подобного человека? Потому что это просто человек, который выслушает, который даст совет. Если говорить о метафоре, как можно метафорично сказать об этом человеке, Это человек-добро. Это человек-сама-любовь. Если говорить по поводу, как Владимир предложил придумать какой-нибудь кикер, то это ну было бы банально, конечно, сказать Ката Леопольду, ребята, давайте жить дружно. Это банально. Поэтому мы перефразируем. Ребята, добро победит всегда. И главное, мир во всем мире. Спасибо. выступил и я попрошу Ольгу дать обратную связь высокого качества на, на работу Алексея, на его равно Алексей, ты очень классно выступил, на самом деле зря закрываешься. Видно было, что ты волновался, но у тебя все четко прошло. Во-первых, все соблюдены пункты были во вторых очень интересная информация и мне кажется ты даже вжился в роль этого мотива очень мягко говорил примеры очень четкие и ясные у тебя хорошо все получалось. жесты открытые то есть вот я и мотив пожалуйста ко мне обращайтесь не хотите ли вы поговорить об этом да. в качестве какого-то дополнения к развитию может быть дать какие-то рекомендации э, для эмотива, если вы эмотив, либо там как раз скрыть свою эмотивность, потому что, наверное, она все-таки в каждом есть, в какой-то там стиле. Ну, вот, поэтому э, никаких отказов от сертификатов и ничего подобного. Спасибо. Успехов. Спасибо. Спасибо, Оля и Лассео. Уважаемые коллеги и студенты, я вам хочу рассказать о таком человеке, которого вы узнаете сразу. Как только увидите, по-научному это называется стероидный тип, но мы с вами очень просто и понятно сейчас разберем его особенности. Если говорить о кратком описании, то э, вот если бы сейчас сюда вошел э, Филипп Киркоров, мы бы сразу поняли, что это яркий представитель стероида этого типа. А, ну, сразу вы вспомнили, да, яркая одежда, э, такое достаточно э, яркое э, бурное поведение, громкий голос. Человек, который всегда привлекает к себе внимание. Для чего мы должны знать особенности этих людей? Ну, два варианта у нас есть. Если мы не относимся к ним сами, да, то увидев такого человека, он нас очень может раздражать в некоторых ситуациях. А если мы относимся к ним сами, мы вот сами такие яркие, да, мы сможем понять, почему же мы иногда раздражаем людей своим поведением. Да. А, немножечко подробнее об этих людях, что они из себя представляют. Про одежду мы сказали, а, как они себя ведут в рабочих ситуациях. Это тот человек, который вот никогда не будет волноваться перед выходом куда-то к аудитории, да, человек, который будет желать наоборот этих ситуаций, и если сейчас перед этим заданием у многих затрепетало сердце, что я не хочу идти, ой, как страшно, ой, как я боюсь сюда выходить, да, то э, вот такие люди, о которых мы говорим сегодня, они наоборот скажут, ой, можно я, можно я вперед, и ой, как здорово, что нас снимают еще и на камеру, и потом, и как жалко, что в YouTube нас не выложат вообще, да, такие особенности. Таким образом, мы сразу можем определить по внешности яркая внешность, по поведению стремление как можно чаще оказываться на людях и привлекать к себе внимание. В качестве метафоры, наверное, можно использовать такую метафору бабочки, очень красиво летящей на свет. И, возможно, быстро перегорающий. Да, но... И в качестве девиза мотивационной фразы у таких людей, про таких людей можно было бы, наверное, сказать стихами: светить всегда, светить везде, до самой капли донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и истероидного психотипа. <с> Благодарю за внимание. Спасибо, спасибо. Александр, даст обратную связь высокого качества? Я да. Да, Ольге. <с> Но ну, вообще вот а, мне вот очень понравилось вот это вот выступление, реально классное. А, вот, в принципе все основные нюансы они затронуты были, да, то есть. Реально же, исходя из этого уже можно себе набить определенные маркеры, да, по которым можно выделять и да, вот среди людей и все реально вообще вот. Здесь вот была затронута тема сцены, да, как вот они вот на сцене, и я бы здесь немножко бы добавил деталей, чтобы более детально как-то показать, продемонстрировать, может какие то жесткие стероидные тоже. На ну, вот. И э, я бы еще бы сюда бы добавил вот э, немножко момента артистизма. На ну, вот. Спасибо, Александр. Вам выступать. Один момент буквально. Без моментов. Доверяйте ну, меня <как> Буквально один нюанс. Так. А. Так, значит, у меня что? Я так понимаю, у меня... О чем же мы остановились вообще? А, значит, у нас шизольный психотип, да? Вот о нем э -э, речь, на самом деле, это и пойдет. А, вот. А, ну, вот если кратко описать, да... Ну, это люди, скажем так, не от всего мира. Вот, то есть они какие-то странные вообще, да. То есть вот смотришь на человека, да, и.. Ну, что он Какой-то реально странный, какой-то непонятный. Еще какие-то там мысли свои, он погрузился там. Вот. А, что вообще, какой-то он вообще? А вот. а, ну, это если вот вкратце, да. Вот. А, ну и что? Так, вот. так, о чем там говорил уже мысль-то потерял а, все, Да, а, точно. Вот. Ну и что вот видеть этих людей тоже полезно выделять, да. Но ну, не могут нам попадаться, да. Вот, ну попался такой странный человек, да. Ну и как с ним строить наше общение, да? Как вот с ним взаимодействовать, да? Вот вообще вот как это сделать-то? Вот. И именно для этого вот важно понимать вот, э, то, как они устроены, да? как они вот, э, мыслят, вот, как они себя ведут. Вот. А... Ну, если информация более подробная, О, ну, если то с какой -то стороны на самом деле посмотреть, если можно это вообще и так наверное, можно на них взглянуть и сяк вообще под разными углами. Вот. И с одной стороны, да, очень странно, и с другой стороны при этом же они очень интересные. Вот, и э, еще идеи могут креативить. Вот, очень много идей на самом деле могут придумать там. Это, ну, касаемо вот то, что вот мозговой штурм, да, чтобы придумать такое новое оригинальное, это как раз таки к ним. Вот. А, опять-таки вернемся к ну и что, да, тоже полезно ведь в бизнесе да, для руководителей. Да, Если там что-то начать, какое-то дело непонятно что, да, что? ну да, понятно, хочется бизнес какой-то, но какой, да, это тоже опять-таки к Или если там стагнация какая-то в бизнес-процессах, да, ну а что делать дальше, а как развиваться компании, тоже опять-таки здесь нужен шизоид, ну вот, чтобы он мог быстренько все накреативить. Вот таким образом данный психотип, он очень полезен в бизнесе, ну, вот, то есть может реально очень пригодиться своими идеями. Ну вот, умение генерить вот новое, да, и, и вот своим творчеством. Ну, вот. так. Что там еще значит? А, а, так. Ну да, вот представьте вот, ситуацию, да, чтобы, вот, ну как я уже сказал, вот, вот, вот застой у вас какой-то вашей деятельности, да, не понимаете, что делать, да. И тут вам на помощь как раз-таки может вот, а, прийти вот шизоид. Ну, вот. А, так. И а, как вот улучшить нашу жизнь, да? Но ну, пронесет глоток нечто такого свежего и нового. Ну, вот. а, новая строя будет. Вот, благодаря вот, а, шизоидности и, и, соответственно, вот э, девиз. Знаешь, видишь шизоидов, а, соответственно, в твоей жизни появится очень много нового и интересного. Да. Да шизоидные паттерны, а теперь да. Аня даст обратную связь высокого качества на выступление Александра. Саша, на мой взгляд, как яркий представитель шизоидного типа, он как раз таки нам показал, не только рассказал, но и собственно показал своими, всем своим внешним видом и своим поведением. И, вот, Вот всем показал, как, какие могут быть шизоиды. А, все хорошо, как бы мне все понравилось, но я бы немножечко добавила, все-таки Саша ушел в бизнес, все говорил про бизнес. А шизоиды все-таки есть люди и творческие, в плане в искусстве, там, вот, не только в бизнесе, но и в жизни также. Поэтому вот тут я бы добавила, немножко раскрыла в этом. Вот. Ну, и чуть-чуть уверенности я бы добавила. Спасибо, Аня. Чего себе пожелаю. Да, чего я пожелаю? желаю. У Нас целу. Так, о чем пойдет? Речь сегодня пойдет об эпилептоидах. От себя добавлю опять-таки, что это мой один из любимых психотипов типов людей такие люди очень интересные они люди система они очень правильные они любят порядок во всем у них все по полочкам даже не буду сомневаться, что у них чуткий распорядок дня вот написано все все все, все. и может быть даже их будет раздражать там какой-то вот шизуальный немножечко беспорядочек какой-нибудь их будет очень сильно раздражать но это это это их данность это это их надо принимать такими какие они есть это ну, это классно но тем не менее вот это присутствует так что еще у них не это люди Системы, еще раз повторюсь, то есть это люди, которые работают в правоохранительных органах, очень много докторов, а еще я тут наблюдала, что такие люди очень любят, например, заниматься растениеводством, то есть вот они такие вот, там посадить что-то, календарик посадочный отследить и так далее, такие они, да, в этом плане. По поводу внешности, если умеет, у них, конечно, но ну, поскольку они такие все правильные порядочные, у них э, строгие э, очертания в одежде. То есть мягких линий нет, а все вот той гасточки, там вот все под уголок. Э -э, причесочка обязательно коротенькая, ногтики в идеальном состоянии, коротенькие тоже. То есть они любят все гладенькое и все вот чистенькое. Um... Пожалуй, есть у них один недостаток, они на стресс отвечают, у них первая реакция, это агрессия. И если вы определяете, что перед вами вот такой человек, то вы, ну как бы, надо немножко дать ему выпустить пар, это все пройдет, и он потом адаптируется, и мягко ему поулыбаться, и вроде как все нормально. Еще очень важно ему сказать, что да, все будет хорошо, я сделаю так, как ты хочешь, по порядочку, там по твоим написанным правилам. Ну, это как вот улучшить взаимодействие. Это я к вопросу как лучше взаимодействовать. Ну и Также мотивационная фраза может быть э, все будет хорошо, все будет по правилам. Спасибо. Аня. Аня даст обратную связь. Аня. Да, выступление замечательное вообще со всех сторон. Мне понравилось как. А вот именно с разных сторон подошли к этому психотипу и положительные его качества, и там какие-то слабые качества, типа перитермичной агрессии. Вот. Но, вероятно, наверное, мне немножко не хватило, как вот с такими людьми вот эту как раз-таки агрессию, которую затронули, как ее может быть сдавить первые моменты или там выждать. Ну, как взаимодействовать с ним, То есть, ну, да, как правильно с ним взаимодействовать, установить рапорт. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Аня. И да. И Аня выходит на сцену с вспомогательным инструментом. Да, средство передвижения. Исторический момент. Чтобы да, показали, да. что у нас на занятия приходят даже те, кто сейчас немножечко травмирован. Немножечко травмирован. Да. Да. Но жажда знаний, превозмогая боль. Бесконечно. Бесконечно, да. Позволяет. Да. Значит, него не да, пожалуйста. речь пойдет сейчас о таких людях, слегка беспокоящихся, вероятно, частично, ну даже часто перепроверяющих все. Что это за люди и как вот, например, их узнать. Как их узнать? Сначала мы людей встречаем по одежке. как они здороваются правильно, как их мы сразу первым видим. Как, как, бы, как бы вошел этот... Психотип людей. Сейчас я вам продемонстрирую. отстреливать. сегодня. Сперва из них. Вот жажда стадия какая. Да-да-да, войдите. Здравствуйте, можно? Можно, Здравствуйте. у вас 5 минут. 5 минут? А Я просто не знаю, вдруг, если я не успею, как бы... Хорошо, тогда вам дадим ещё одну минуту. Ещё одну минуту. Хорошо, спасибо. Можно, посмотри. Проходите, пожалуйста, mm -hmm. выбирайте любой удобный для вас Вот, <смех> <смех> это такая небольшая театрализованная постановочка, как мы можем узнать их людей. Ну, конечно, это не обязательно такой тренированный вид. Вот. А зачем вообще нам нужно знать таких людей? Ну, например, представьте или вспомните, что вы руководитель. Вам нужен, например, бухгалтер, на должность. Соответственно, кого вы захотите взять человека? Который будет перепроверять каждую цифру, каждую букву, или, ну, который, ну, ладно, там сойдется, ну, ладно, там в следующий месяц, как-нибудь мы там подгоним эти числа, да, соответственно. Более подробно об этих людях, но они боятся. Обычно, первое их, вы им задаете вопрос, это они высказывают такой некоторый страх, то есть... Пойдем там погуляем, а там, а там не холодно, там, а может там может поздно, может что-то темно, как-то давай там завтра, там. Вот. вот такое их некоторое поведение. А, таким образом, таким образом а, эти люди вот они слегка перепроверяют все, слегка беспокоятся, но очень надежны, они надёжны. Если с ними иметь какие то дело, то они все сделают четко и как нужно. Семь раз отмель, один раз отрежь. То есть можно их описать таким предложением. И можно, в принципе, даже улучшить свою жизнь, если использовать некоторые, некоторые черты этого психотипа. Ну, соответственно, не надо болма с головой и там как-то так. А в сомнениях рождается истина. Спасибо. Алексей даст обратную связь высокого качества. Ну, что, мне очень понравилось, во-первых, театрализованное да? а, это было само пожертвование. А, на самом деле, очень четко, кратко, но четко было рассказано про данный психотип, чтобы... Может быть где-то что-то добавил. Это на самом деле вот тут рассказано было все, по сути. То есть вот весь основной контент, который можно использовать, был рассказан. Поэтому Браво. спасибо, спасибо. Глюкоза хочет сразу, да? Чуть, да мозговая деятельность. Да. Дорогие друзья, я дам обратную связь своего качества на вашу работу, потому что то, как вы сейчас выступали, ведь это же очень важно и для меня, насколько вы понимаете то, что я говорю, и насколько я могу это доходчиво для вас объяснить. И Очень важно было то, что в задании сразу же была такая установка, вы убираете специфические термины. Я хочу сказать, что вы все блестяще с этим справились. Каждый из вас, когда ловил себя на том, что слово вылетает, ну вот опять же... Фрэнк в этом плане удивительный. Он показывает, она вот так, ах, ты его, а ну уже все, она уже, она уже, она уже <olunca>: <прав <translator> <прав> да. <"О sozusagen>, вот он говорит про бабочку. Эта бабочка уже выпорхнула из, из твоего рта, и она уже порхает, она уже, порхает, уже летит. И ты сказал, а, психо, ай, психоай, ай, ай, ай, ай, и все, и он уже полетело, это слово полетело, оно уже летит. Nor Но ты это уже контролируешь. <прав�> ты в следующий раз ты уже эту ситуацию избежишь. У тебя уже нейронная связь установлена. Ты сформировал новый навык. Который позволяет тебе, помните, работать в условиях парадоксов и противоречий. Видите, я же вам показал не случайно, неопределенность, парадоксы противоречия. Для чего я так все распинался первые 4 часа? Естественно, для того, чтобы вас и навыки формировать Здесь и сейчас, поскольку мы одной из задач ставим, конечно же, на мастере, не только обогащать вас новой информацией, но и вас в другом качестве, чтобы вы почувствовали себя в другом качестве. В качестве человека, могущего брать на себя ответственность для того, чтобы отстаивать свою точку зрения, которой ты научился. И объяснять ее на доступном языке для людей, которые с этим не сталкивались. Например, это какое-то промо занятие там, на 10 минут, <со> когда приходят люди, и им интересна эта тема, любая тема. Ведь вы работаете, вы работаете в разных сферах, и вы... Понимаете, что для того, чтобы объяснить другому человеку специфику моей работы, я, может быть, инженер, технолог, работаю программистом, там, видеоинженером, монтажером, и приходит человек, который ничего не знает об этом. И специфические термины тут не подойдут. Тут подойдет простой язык. А у тебя уже было это упражнение. У тебя уже есть структура, по которой ты можешь человека заинтересовать своей профессией. И ты это делаешь. И вы сейчас это сделали блестяще, прекрасно. У кого-то больше театра, у кого-то больше объяснения, у кого-то больше разыграно сцена, у кого-то больше метафор, у кого-то очень хорошие получились кикеры, у кого-то это целая фраза, получилось целое направление, благодаря которому можно заинтересоваться. А действительно, а где, И сразу же, вы знаете, Возникает вопрос, скажите, а где еще можно об этом почитать? Скажите, а куда еще можно сходить об этом поподробнее узнать? А вы это можете сказать более поподробно? Понимаете, да? То есть заинтересованность, когда человек... Вы, по сути, вы сделали идиомоторную пробу. То есть вы показали ценность, после которой человек согласен с вами коммуницировать дальше. Вы показали ценность своей информации. Я еще раз говорю... Неважно, какая профессия при этом у человека. Она может быть связана больше с коммуникацией, может быть с компьютерами, может быть статьи вы пишете, занятия проводите, собеседуете, продаете продукт и так далее. Это не имеет значения. Имеет значение то, что у тебя уже есть навык работы в условиях неопределенности. У тебя новое эмоциональное состояние, у тебя новый настрой и Я еще раз вам говорю, что иногда две минуты переворачивают годы подготовки, потому что есть такое понятие, вот Игорь Алимов сейчас написал прекрасную статью по, про УБ. Мы говорим про УГ, а вот он УБ, про УБ написал. УБ – это умнобедные, умнобедные. Тони Робинс говорит про них, они нарезают проблему ломтями. То есть они мало того, что проблему берут, они ее еще и ломтями нарезают. Пример. Человек хочет... Устроиться на работу, ну или не устроиться на работу. Человек хочет э, научиться печь пироги. Да? Что он делает? Что делает человек возможностный и что делает человек УБ? Человек возможностный. Взял первый попавшийся рецепт на Ютубе, вот как я, как я котлеты делал первый раз в жизни. Я нашел самый короткий ролик на 3 минуты на Ютубе. Я его включил. Я начал смотреть, я одновременно начал, тут фарш там, вот это... Мука, лук, яйцо, булка, все это через мясорубку. Дальше я все это да, слепил. Дальше я положил на сковородку, я залил это маслом. У меня получились котлеты, просто они получились меньше, чем обычно. Потому что они ужарили. Да. Я хотел вот такие, получились вот такие. Вроде не сказано об этом. А? В ролике об этом не сказано, да. Но я их сделал, да, да. И мы их с удовольствием съели, то есть, ну уж, извините, попробовать соленые или не соленый, я уж могу, да, в мясорубку все докидать, перемолоть, могу, могу. Да, это заняло время определенное, там, посуду помыть, там, после этого все, там, и так далее, и так далее. Но я взял это, это сделал. Что делает УБ? УБ берет поваренную книгу, начинает изучать рецепт котлеты по-киевски, котлеты такие, котлеты сики, начинает думать, какие бы ему лучше выбрать. Дальше быть Нет. Надо, э, надо посмотреть ролики на Ютубе да поподробнее. Часа на полтора. Включает, смотрит. Ему там объясняют природа, котлеты, история, котлеты котлет, Франции, котлеты Италии, котлеты Англии, котлеты Ирландии. Ну э, нет. Мало информации. Пойду схожу на тренинг по поварскому искусству. Пошел на тренинг, 2.500 тренингов прошел. Вот не Робинс называет это «нарезать проблему ломтями». То есть он не то, что проблему взял, он ее еще То же самое, когда человек идет спортом заниматься, он все выбирает клуб, потом выбирает костюм, потом выбирает кроссовки, чтобы подошли, потом выбирает носочки. Тот, кто занимает спортом, одевает первые попавшиеся штаны и выбегает на улицу, и начинает двигаться. У меня один такой знакомый есть. Это не процедурная метапрограмма, кстати. Это вот, это УБ. Это другое, это умнобедное. То есть я такой умный, я знаю миллион пятьсот э, рецептов, но я не, не, не изжарил ни одной котлеты. Как говорит Радислав Гондопас, ко мне подходят молодые тренера, начинающие, говорят о том, что Радислав, подскажите, хотя они уже, уже, они уже от тренинга Радислава, они уже там отдали ему приличный денег, как, как проводить тренинг, я не знаю, как встань на да проводить тренинг. Не, я не готов. Я не готов, я стесняюсь, я не могу. И вдруг я что-то не то скажу, вдруг я как-то не так себя поведу. Вдруг вдруг... А Радислав говорит, ну, ну, в принципе, Радислав тоже моделирует тех же самых. Он моделирует Тони Робинсона, Робина Шарма. То есть, ну, круг узок Ника Вуйчича, кстати, Ник Уйчич. Как Ник проводит тренинги. Без рук, без ног, с одним крылышком вот этим. Его ставят на стол, он 10-20 тысячные залы до слез доводит. Своим стремлением в жизни Ник Вот какой еще пример нужен, чтобы ты встал здесь с руками, с ногами и 15 минут про про меня пампер, чтобы ты выступил. Ну, вот знакомый есть у меня просто такой, он вечно он глотает тоннами все инфопродукты, вот все скачивает, если ему что-то говоришь, а есть новый инфопродукт, он, давай ссылку, я скачаю там со складчика там, он еще не просто скачает, затранскрибирую все это дело, каждый этот инфопродукт, то есть расшифровку всех этих файлов, потом еще подробнейший алгоритм составлю, как по пунктам, значит нет, самое, деловые переговоры идти рано, вначале нужно составить, как ты это будешь делать, Я У меня есть сказать, такой знакомый. Пока ты не сядешь против тирана, лучший, лучший учитель, для того, чтобы ты научился говорить с тираном, это тиран. Ты садись на стул, пять минут посиди, пропотей как следует, да? ну или там поволнуйся, вегетатика, закрепи новую неровную связь, в следующий раз уже будет проще. Вот, проще. Я а? вот так вот в субботу поменял 10 памперсов, когда а, пошел а, в компанию, а там генеральный директор Людоед вместе со своим помощником. Ну, да, два да, коршина на меня. Да, ну... Они, наверное, почувствовали свежее мясо, им захотелось это. Они как раз, Саша... Ты что, самый умный? Да. Что ты нам тут фигню теряешь? Да, да, да, да, да. Ну, а ты, естественно, с фокусами языка. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И я говорил вам об эмоциях и о национальных состояниях. И не случайно мы сейчас поговорили о психотипах, потому что я хочу вам дать вот такую табличку. О! Она очень полезная. Вау! В плане того... Как мы можем развивать свои эмоциональные состояния в качестве глобального проявления, просто сравнивая то, что сделали уже великие люди? Это же будет в раздаточке. Это будет в конечно. конечно. Единственное, что я бы вас очень попросил, фамилии хотя бы записать. Для сейчас, сейчас я того, попробую чтобы спускать. Фамилию вы знаете заключением третьей. Может быть вы и третью знаете. Пол Экман, Роберт Плучик и Ян Панксеб. Пол Экман занимался, как вы знаете, прототипическими эмоциями, да, анатомическими, которые четко у нас в лимбической структуре находятся и за них отвечает. Чего ты переживаешь? Я эту презентацию сброшу потом. Не обязательно. Ты лучше бы записал. Да. То, что ты сфотографировал, это менее значимо, чем ты запишешь хотя бы три фамилии. Ладно, запишу. Да. Мы помним с вами 7 прототипических анатомических эмоций Пола Экмана. Да? Но я также хочу вам напомнить, что теорию психотипов, нашу модель, мы разбирали и применительно к эмоциональной, э, эмоциональной теории, психоэволюционной теории Роберта Плутчика. То есть глобальная эмоция, уже поведенческая стратегия, то есть на более длительный период. То, что эмоции это вот так, вот вспышка и все. Об этом говорил Экман, Но Плутчик описывал поведение. Помните, реинтеграция, присоединение, инкорпорация, поглощение. И мы можем здесь сравнительно посмотреть, где эти ученые говорили, в принципе, на одном языке, а где... Плучик и Панксе пошли чуть-чуть подальше, начали разбирать поверхностную структуру, поведенческое, поведенческие особенности человека. И не везде Пол он тут дает информацию, не везде. Например, если мы возьмем тревожно-мнительный, да, страх есть у каждого по описанию, по поведению, по модели. Единственное, что, конечно, Страх Роберта Плутчика, описываемый по поведению, потому как говорила об этом Аня. Вот Аня описывала по Роберту Плутчику и по Якуб Анксепу. А Пол Экман, вот только вот и все. Вот что такое по Полу Экману страх. Понимаете? Вот это. И все. Что еще? Ну, микровыражение. Там единичка, два, двадцать, пятерка. Ну, помню. А вот как это видно во внешности, в поведении, да? в том, как человек устанавливает социальные связи. Об этом Пол Эпман не говорит. Об этом говорит Роберт Плуча. Он говорит о психоэволюционной теории, эволюции которая развивается через поведенческие особенности. И Банксэ, Ях Панксен с этим согласен. Единственное, что я к вам он еще более социализирует эмоции, чем тот же самый Роберт Плучик. Берем шизоида. Пол не описывает шизоида вообще. У него этого нет. Потому что базовая э, глобальная эмоция шизоида описана Робертом Плутчиком. Это интерес. Поиск, исследование. То, что объяснял Саша про шизоида. Еще раз говорю, что. Здесь только прототипически, здесь поведенчески и социально. Дальше. Эпилептоид, гнев. У Роберта Плутчика это злость, у Яка Панксепа раж. Ярость, агрессия у Панксепа. Чем больше вы знаете моделей, помнят, да, расширение модели мира. Вот три модели мира. И этот, и этот, и этот занимались эмоциями. Но говорили о разном. Итак, эпилептоидный гнев, злость, рашка. Дальше. По Баранаялу практически у всех одинаково. Отвращение, презрение, отвращение, презрение, отвращение. И у Экмана, и у Плучика, и у Якопа Панцепа. Дальше. Гипертим. Есть отличия. У Экмана удивление, у Плутчика тоже А у панцепа игра. Игра как эмоция. Удивительно, Яхт описывает игру как одну из базовых эмоций человека через познание мира. То есть Гипертип все время познает мир. Ему интересно, ему хочется удивляться от этого, удивляться этим миром. Как он это может сделать? В игровой форме. Для Гипертипа подвижные mm -hmm. игры, наверное, лучший проведения времени. Дальше. Эмотив. Вот так не описана мотива с точки зрения маниакальной радости. У него есть эмоция радости, но она не к эмотиву. Она радость яркая. 6, 12, 25. Не та радость у эмотива. У эмотива не улыбка Дюшена и не Джокер. Джокер и Дюшен это у истероида. Ну извините, перескакиваю. Панцеп, через заботу описывает эмотивы. Забота. О чем говорили вы? Да, вы же про эмотивы говорите. Алексей говорил про мотивы. Заботиться обо всем. Забота за все. Забота за всех, Нести добро. Маниакальная радость. Главное, чтобы людям было хорошо. Он не описывает эмотивы таким образом, но он описывает через радость яркую, маниакальную. Не магниакальную, извините. Радость прототипическую он описывает из стероида. Роберт Лучек описывает это через реакцию присоединения, через лобальную эмоцию присоединения. А Панксеп все делает просто похоть. Похоть. Sex, drugs and rock and roll. Вот что интересует истероида. Это его кикер. По сути дела, можно так сказать. проделать. он действительно это его кикер. Да? Как можно больше удовольствия получить по жизни, как можно ярче себя подать и продать. И... Как можно больше получить того, что э, тебе достанется на халяву. При этом минимально затрачивая трудоресурсы, трудозатраты. Хотя я стероидов обожаю, потому что они очень хорошо умеют проводить короткие тренинги. Вот короткие, они просто супер. Вот он его откатал на 3-6 на 6 часов, ну на день, однодневник. Вот у него по секундам все, он даже знает где смеяться, он знает где пошутить. Он знает, где войти в зал, где выйти из зала. Он знает, где ставить фразу на иностранном языке. он, он все это знает, он по секунду, потому что истероиды, что очень часто делают прогоны. Прогон, ну то есть репетиция, генеральный прогон того, что, да, они э, при всей своей яркости они не очень импровизируют, потому что, чтобы импровизировать, нужно материалом владеть пошире. А истероиду достаточно вот этого. Поэтому там импровизация... Кстати, я вам задам парадоксальный вопрос. Как вы думаете, на какую группу проще проводить занятия? На малую или на большую? На большую! На большую. Вопросов не зададут. Ты на сцене, они там, они все... Почему концерты проходят, как правило, все на ура? Концерт длится час сорок, два часа. Ну... Какой? Хороший, да? Предположим. От По пола до двух часов. Один тренинг, да. И он репетируется, сыгрываются музыканты, люди поют. Понятно все. Вопросов нет никаких. Там потеют, все замечательно. Но полтора-два часа. Ну, два-двадцать, ладно. Если еще на свои дом Но ведь одно и то же. Вот они отработали в этом городе. Дальше они идут в другой, в третий. И чешут, да? На зачес. А вот представьте, когда музыкант выступает, есть такое шоу был на MTV, Unplugged, Unplugged. То есть он с гитарой, садится, где-то 20 человек, и, и он играет. И он устает гораздо больше, чем когда он на большую арену выступает. Потому что там он только получает энергию положительную, но не тратится, потому что он действует по накатанному. А здесь он должен дойти до каждого из этих 25 человек, и он чувствует, энергии это меньше. А давай нужно живее, анплат это живой это живой звук, там нет фонограммы. Живой звук и акустический концерт. Там нужно живьем играть на инструментах, там не поставишь минусовку. Понимаете, о чем я речь, да? Ну и вот простой пример. Вы приходите на тренинги. На тренинге работает один человек по 8 часов, без фотограмм, на малые группы, с обратной связью, ну, как говорится, все познается в сравнении. Поэтому вот для стероида, посмотреть, как вот он работает, как он, он все это расписывает, во, он, он, он хорошо работает по всему, то есть вопросов нет. Но как только бросишь его в ситуацию малых групп и неопределенности, вот там наступают, наверное, ну, называют так, ресурсные моменты для стероида. Да. Хотя, смотреть здорово. Истероиды выглядят хорошо сейчас очень. 21 век, если помним, была реакция у него или поглощение вовнутрь приятных раздражителей. Это было раньше. Последний из истероидов, вот в этом плане, Александр Васильев, историк моды. Он, он и не скрывал. Я, я говорит, страшный гурман. Я так люблю покушать. Я. А у него же сейчас новый тренд. Он с женщинами встречается за деньги. То есть, женщины состоятельные, бизнес-вумен постарше которые, например, примерно на его возраста они его покупают чтобы он посидел с ними в ресторане он очень большие деньги на это берет и встречается там ну где-то 10-15 уважаемых э, девушек где-то возраста там за 50 такие, сложившиеся уже естественно с финансами в дорогой ресторан они заказывают столик и он кушает и он рассказывает им про моду про историю, как он во Франции работал вот он сейчас у него таких поездок у него по-моему расписано это типа альфонс что ли нет нет, нет, нет. он же дает Есть ценность. да это групповая консультация хорошая дорогая я бы тоже так а хотел подруги увидит что она сидела с каким-то человеком да это какой пиар подруги но и ты смотри, какая подруга совершенно верно пиар или контр -пиар. в любом случае это в любом случае это известность. Это, это известность это феймус это известность Как вариант. но Ведь там долго не поужинаешь, ну что, полтора-два часа, у ну, не в то же время лимитировано, объяснил, рассказал, как поработал, как с модельерами ведущими пообщался, как передачу эту готовят. А, к чему я о нем завел разговор-то? Вот он гурман страшный, поэтому он все время борется со своим весом, но безуспешно. А те стероиды, которые сейчас на сцене, это, конечно, и мужчины, и женщины, они очень красивы. Они умеют, они, они, они, они поглощают... Благоприятные раздражители, но правильные. Они знают, как питаться, по калориям. У них есть свой консультант, диетолог. Если что, там что-то там, дама если что-то добавит, уберет там, ну, всякие моменты. Мужчины тоже не чураются этого. Поэтому это люди, на которых хочется смотреть. Я говорил об этом на конференции. Это люди, которых хочется. Во всех смыслах слова. Поэтому они, они дают людям эмоцию. Э, э, и эмоционально люди отвечают им финансами, деньгами. Ну и депрессивно-печальный, все ученые на этом согласны. Печаль, она, она и в Африке печаль, да? <свят> поэтому тут придумок никаких нет. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что любая технология имеет предел своего применения. У Пола Экмана все, что описано, да? то, с чего мы начинали. То, с чего мы начинали. Мы уже идем дальше. Мы уже идем через орбитоплодчика, потому что мы это тоже изучали, к Якубанксепу которые уже показывают в каких видах деятельности как это может проявляться. Через плод, через раш, через игру, через заботу, через похоть. Мы этого раньше не рассматривали. Теперь мы к этому уже подходим. Потому что, если рассмотреть организм, первообраз организма через клетку, ведь клетка, зарождающаяся, уже на, на уровне генетическом, уже на уровне генетическом, Там есть эмоции. Если вы смотрели э, какие-то учебники по физиологии, УЗИ и так далее, там уже можно увидеть улыбку у ребенка, который находится еще в утробе мамы. А он еще не родился. Поэтому вполне можно предположить, как вы понимаете, эту схему не я придумал, да? что уже на уровне клетки закладывается, во-первых, нервная система, во-вторых, эмоции. И если клетка столкнется в процессе взросления, в процессе развития со страхом, который обрушивается на маму, который обрушивается на семью, ведь это непосредственно сразу же сказывается и на ней. Страх всего опасно, поэтому лучше от этого откреститься или напасть. Нет. То есть как появляются у нас да, те или иные психотипы? Здесь же все это видно. Практически любой психотип. Если радость, то дальше интересно исследовать, найти. Дальше интересно поиграть. Поиграв дочки матери, заботиться о ком-то и утрата печаль. А если неприятный раздражитель рядом, то отвращение. Даже на уровне клетки можно описать эмоции, не то, что на уровне человека. Материал у нас одинаковый, это наш общий коллективный труд. И, естественно, то, о чем я вам говорю, до этого сам услышал на мастерском курсе год назад. Угу. Очень это эту вот структура, вот то, что вот как у него называется, еще психотерапия, базовой перинатальной матрицы БМП. Да. Этот э, автор, как его забыл, который же Холотров? Херингер. Не, э, не, не этот, который по холотропу. А, а. Станислав Гров. Станислав Гров, Станислав Гров, конечно. Да, очень похоже вот на его модели вот БМП базовых перинатальных матриц. Да, да, да, да. да. И еще его зовут Стенгров. Стенгров. Это удивительные люди, удивительные люди, которые, слава богу, еще есть у нас, потому что Грегори Бейсона нет. Альфреда Кожибский нет. на Махонске, нет. Карла Роджерса нет. Вирджинии Сатир. Нет. Очень. А, извиняюсь. Раньше времени похоронил на Махомский. На Махомский есть ему там за 90 Больше он занимается политикой, автор трансформационной грамматики, откуда пошли метапрограммы. Общая семантика это Кажибский. Кожибский нет. Кто еще? Но ну, вержение сатир. Нет. Но это люди, которые внесли уникальный вклад в то, чем мы с вами занимаемся. Вот уже с кем-то на протяжении года, с кем-то на полгода. Но в основном все, что касается лингвистики, эмоций, нервной системы, физиологии, полуэк, он уже далеко за 80. Он, по 30-го года рождения. 86. Слава Богу, еще жив. Но вы понимаете, что уже должно быть новое поколение. И оно есть. Стивен Гиллиган. Роберт Дилс. Фрэнку уже 76 лет. Ну дай бог. дай бог. Потому что это носители, это носители, это первоисточники. Михаил Гинзбург. Михаил Романович Гинзбург, конечно. Михаил Романович. Алексей Черных у нас на курсе тоже идет, был на, на базе, и сейчас будет на мастере, а одновременно обучается Эриксоновскому Милтон Эрик, Милтон, Милтон. Милтон первооснова всего. Я хочу вам зачитать буквально, вот я записывал по Милтону, просто хочется зачитать, я так говорю, все. По поводу настойчивости достижения поставленной цели. Милтон Эриксон, с чем родился? Тоновая глухота, полиомиолит, дальтонизм, жизнь в фиолетовом свете". В свете. Услышал фразу от врача? Ваш ребенок не доживет до утра. Фразу о его маме. Он попросил, чтобы его кровать поставили к окну увидеть солнце в утреннем рассвете. Утром его полностью парализовало, полностью. В один из дней, в один день, его кровать не подвинули. Он не умер. Ваш ребенок не доживет до утра, был ложью. Потому что у него была такая мысль, я не записал, никому не позволено моей маме говорить, что я не доживу до утра. Я всем докажу, что я доживу. И вот дальше. Не, не, не подвинули его кровать, и он стал мысленно раскачивать свои пальцы. Так родилась идиомоторная тренировка. То есть импульсы мозговые переводятся на физиологические, поведенческие э, паттерны. За 4 года он восстановился полностью. И это явилось первоосновой дальше введения элекционовского гипноза, недирективного, который основан на, на принципах наблюдательности и сотрудничества, и на принципах парафраз То есть повторение фразы клиенту, пара фраз. «Меня беспокоит мое здоровье» – ваше здоровье. «Я не знаю, как выйти из этой сложной ситуации» – вы не знаете, как выйти из этой сложной ситуации. Может быть вы мне чем-то поможете, может быть я чем-то вам помогу. Вы знаете, а что если мне попробовать более внимательно относиться к собственному питанию? Вам нужно более внимательно относиться к собственному питанию и так далее. Посмотрите, на ютубе мало роликов, особенно когда Милтон уже на закате своей жизни, потому что он, избавившись от этой болезни, от полиомерита, переплыл на байдарке всю Европу и Америку. И, насколько я помню, брал призы, призовые места в старости, его опять парализовало, но он продолжал лечить людей, помогать ему, сидел в кресле и помогал людям таким образом. И напомню еще раз, что гипноз Милтона, он не директивный. То Милтон? есть Милтон. Я сейчас. Мой голос остается с вами, его главная книжка. Мой голос останется с вами. Его главная книжка. По сути, Милтон основал и НЛП, то наблюдение, моделирование. Аня. Первая бока Маша. М. Милтон. Угу. Эриксон. Мой голос останется с вами. Язык высокого обобщения. модельная речь, язык высокого общения, чтобы человек сам достраивал. Но это терапия, он один. Такой. А, а начали использовать в мошеннических, всяких э, своих проявлениях э, разного рода люди, которые захотели на этом заработать экстрасенсы, шаманы, колдуны да. как по-английски лучше сказать my voice will stay with you да? как лучше сказать? а так, наверное, да? Mm -hmm. ну, да, ну, вот так ну, э, то, э, посмотрите в интернете в свободном доступе есть бесплатно можно скачать и, дорогие друзья когда мы вспоминаем через что Приходится или приходилось пройти тем, кто оставил значительный след, позитивный след на века или на десятилетия в жизни, мы понимаем, как, с чем они сталкивались. Милтон не Никуйчич, дай бог ему здоровья, один из известнейших сейчас мотиваторов. И я это к чему говорю? К тому, что навык, который мы рассматриваем здесь, да, это часть вот этого глобального навыка, которому, в принципе, можно научиться в целом. И, опять же, я не могу обойти вниманием Грегори. Один из основателей кибернетики Грегори Бейтсон. И помните, я вам говорил в начале сегодняшней нашей встречи о том, что вы выходите уже на обучение совершенно другого порядка, чем ранее. В книге «Экология разума» Грегори расписал все уровни обучения человека. Он знал, что 21 век – это будет век кибернетики, хотя сам жил в 20-м. И он уже даже на животных это понимал, не то что на людях. Повторяющийся паттерн – тренировка. Вариации паттерна, обучения первого порядка, когда человек начинает формировать у себя новые навыки по простому давайте-ка мы с вами перейдем на нашу грешную землю повторяющийся паттерн школа вариации паттерна высшее учебное заведение среднеспециальное учебное заведение другой паттерн тренинги вот первый раз пришел на тренинг когда ты не отрицаешь то что было раньше Как на такой хороший стержень свой, личностный, наслаиваешь новые навыки, не отрицая предыдущие. Те, кто отрицает, тем начинают рвать башню. Я таких видел на тренингах. Они начинают говорить о том, что... Я тоже же люблю Извините, а вы вообще читали книжку Бориса Ломова? Вы вообще о чем сейчас говорите здесь? Вы вот что Вот этим людям, я не же вас слушаю. Вам вообще не стыдно? Вы кто? Вот этот пошел. Реакция на стресс «бей». Потому что это идет полностью вразрез с картой другого человека. Он не в состоянии, его мозг не в состоянии совместить два противоречивых паттерна. Другой паттерн. Он не способен на обучение второго порядка. Вот он один раз выучился... Все. Вот он читает, вот есть два мнения мое неправильное. И дальше он боится. Он пришел, у него начинает рвать крышу. Естественно, реакция на стресс у него, поскольку он слушает знакомые слова, mm -hmm. это не замри, ну, что вначале у него было там, да, потом беги. Нет, ну, и пошло. Вы сами-то применяете на практике, а то да. вы не рассказываете. Меня не спасибо. Uh -huh. А вы знаете, как говорил Саади, мы лишь того зовем ученым, кто добродетельно живет, а не того, кто научает, а делает наоборот. Вот тебе такие закидки туда идут. Вот чувствуешь, что человек не готов. Человек начинает потихонечку с ума сходить. Не готов он. А иногда бывает, знаете что, бывает горе от ума. Что такое горе от ума? Это когда человек, вот это из тех, которые никогда кассеты сами не подают, вот он ходит на все тренинги, а, а везде, везде же дают немножечко, даже у нас в Академии, понятно, сколько тренировок, но сколько у нас. Вот еще раз хочу сказать Евгению большое спасибо. Он в одной из последних статей своих, когда выводил бренд, написал всех тех, кто имеет право выступать под брендом Академии и под его именем. Ваш покорный слуга в их числе, там было всего 6 человек. На Россию, Ближний и дальние зарубежье. То есть все те, кто у него обучался. Серега Аксютенко, которому я отдал суток по безопасности. Я, Саша Лукин, один из лучших полиграфологов в России. Вот он, он на полиграф больше, вот он прям вообще, у него там, вот он детальный там мерит. Где-то Саша, конечно, но я и не полиграфолог, честно вам скажу. Я знаю, как эта машина работает, но я больше люблю коммуникацию без проводов. Аня Кулик, умница, создала свою академию профалинга в Москве. Света Грунина работает с нейромаркетингом, то есть больше по персоналу. И Илья Степанов. Илья Степанов, то есть он больше тоже по отношениям. И э, Дима, Дима Овчинников. Он с Украины хорошо взаимодействует. А Людмила? Какая Людмила? Мартьянова. Людмила Мартьянова. Ну, это следующее поколение. Они это же молодые ребята совсем. Это следующее поколение, которое работает под брендом. Они, они, это не люди имени, это люди бренда. Понимаешь, да, о чем идет речь? Всех те, кто вам это и бренд, и имя. Это пока только бренд. То есть кто преподает, неизвестно. да? Вот пришел человек, надо еще заработать, чтобы это было на слуху. Надо, надо бренд заработать. То есть чтобы, чтобы шли на человека, а не на бренд э, академии. Вот в чем дело. Но они очень хорошо работают, вопросов нет. Поэтому... Я такое видел, когда женщины сходили там с ума, ну не то, что они сходили с ума, вот они начинали так конфликтовать, там, пятнами покрывались, просто вот они не могли у уместить у себя в голове то, что они знают, и то, что им дается новое, чтобы быть еще более универсальным. Они стали отрицать все, в итоге им возвращали деньги, благодарили за работу и отправляли во свои сию, в свой город. Это было два раза, я видел, это редко, но бывает. Потому что, как правило, человек идет постепенно, да, и человек уже созревает к тому, чтобы быть готовым к чему-то новому, что на самом деле может отличаться от классических подходов. Например, ты знаешь ли ангаровскую тему да, по психотипам? Есть, дается другая. У тебя есть ли другая, и они не конфликтуют у тебя. А то, у то тебя есть только такая, а другой нет, то, соответственно, не готов он к обучению второго порядка. Сейчас, что мы с вами делаем, вот здесь, на этой неделе, Выходим на третий порядок – моделирование. Вот вы сейчас уже начали моделировать. Вот вы выходили сюда, вы же раньше этого не делали. Сейчас вы уже это сделали. Сейчас, и мало того, вы смоделировали лучшую методику, которая только есть в мире, как презентовать. Я они тоже не так давно узнал, между прочим. А как бы я это узнал, если бы я не уходил на обучение другого порядка? Ну и, соответственно, я вам говорил вначале по поводу интуитивного знания. Бессознательных действия. То есть тогда, когда ты не можешь объяснить, как у тебя это получилось. Ты вот просто базы все. Есть такая пресуппозиция, не в профайлинге, в НЛП, называется доверяй бессознательному. Доверяй бессознательному, оно тебя вытащит. И я уже много говорил о том, что у меня здесь рождается очень много примеров метафор и обратной связи которые в другой ситуации я бы просто не выдал, я бы просто ее не вспомнил, я бы не понял, что ее нужно уместно провести, провести именно здесь. Потому что здесь ты максимально имеешь доступ к бессознательному своему. Ты раскачиваешь свою память, раскачиваешь свое внимание. И у тебя вот эти вот энграмки, то есть бессознательные, части бессознательного, которые есть, части памяти, которые есть бессознательного, активизируются, происходит воспоминание. Но по итогу у вас... Должна быть четкая установка. Я технология. Вот каждый из вас, по итогу того, когда проходит вот такой курс, как у нас, мастерский, через те упражнения, которые мы еще будем делать, через ту информацию, которую вы еще получите, через э, пронесение через себя того, что вы раньше уже знали, переосмысление этого. Есть четкая установка. Я технология. Я имею право давать свою технологию. Я имею право После моделирования лучше выдавать свою модель, авторскую модель. Я имею на это право. Вот что такое мастер. Вот что такое мастер. Дорогие друзья, сейчас мы с вами делаем перерыв. Пол пятого уже. Первый день. Так время быстро летит. О, Такое да. ощущение, что только что пришел. Да, да. а потом продолжаем до 6 часов работы.